Глава 18. Артур чувствовал себя в растерянности, особенно когда Ференс ушел и оставил его стильды наедине. Настолько доверяет, не боится, что поползут сплетни, Арт не понимал. Он за этот день вовсе запутался, что происходит вокруг. За обидом придворные вели себя совсем не так, как на маскараде. Они едва ли не смотрели королю в рот. Сам Ференс при этом почти не принимал участия в общей беседе. Это, конечно, его дело, но Арт заметил кое-что обеспокоившее его. Никто не пробовал еду короля, а если яд? Кто-то ведь убил от Сафрана. Еще неизвестно, как именно, раз уж смерть выглядела естественной. Тоже яд? Вполне вероятно. Охрана не была предана своему королю. Их больше интересовали хорошенькие фрейлины, чем безопасность его величества. Арт видел, как на него глядит Аверс и понимал, откуда ноги растут. Какой начальник такова охрана? Фернс правильно сделал, что удалил Аверса с поста, но тот однозначно затаил злобу. А вот стильды Арт считал вопрос решенным. У нее нет связи с Иллендом, и если ставить на шпиона, он бы указал на одного из охранников, может, даже на самого Аверса. И еще хотелось бы пообщаться с принцем Александром, однако тот хорошо знает, что в Академии Фран и Артур были товарищами, и вряд ли захочет откровенничать. Впрочем, тут можно разыграть небольшой спектакль. Алекс ведь должен знать, что Артура забыли в Илленде на целых шесть лет. Стоит намекнуть, что у него к Франу свои счеты. Может, принц и разговорится. А пока что Артур шагал за Ференсом в кабинет его величества, Тот шел быстро, не оглядываясь. У кабинета уже дежурили охранники, видимо, у них был приказ дожидаться короля именно здесь. Фернс вошел в кабинет и сделал знак Арту следовать за ним, Артур закрыл дверь. «Присаживайся», — приказал его величество. «По глазам вижу, тебе есть что сказать». «Да, ваше величество». «Условности можешь оставить для придворных, говори как есть». Сейчас Фернс казался серьезным и сосредоточенным. Выходит, плохо придворные знали своего короля. «По поводу Тильды». Арт решил начать с главного, потому что именно из-за Тильды и пригласил его Фран. У нее нет никакой связи с отцом. Она жаловалась, что отправила ему всего одно письмо, на которое так и не получила ответа. «И ты веришь?» «Нет повода не верить, Ференс», — она говорила искренне. «Что ж, тогда кто Арт? Кому так мешает мир в наших странах?» «Не знаю точно», — признался Артур. «Пока что больше всего подозрения у меня вызывает бывший начальник твоей охраны. Он мутный. Служил еще моему отцу». Ференс пожал плечами. и король плохо кончил «И то так!» — усмехнулся молодой король. «Аверс и мне перестал внушать доверия скажу честно. Поэтому я рад возможности его заменить. Прости, Фран, я бы заменил не только его, но и всю твою охрану», — заметил Арт. «Это вызовет недовольство. Все ребята в личной страже из очень влиятельных семей. Мне проще держать их под присмотром, честное слово, чем ожидать удар в спину. Охрана должна защищать твою жизнь, а не быть для нее угрозой. Позволь мне заменить состав отряда». «Я не против», — согласился король, «только не всех сразу». Медленно, по одному. Хочется надеяться, время у нас еще есть. В том-то и дело, что его может быть мало. Покушение уже состоялось, тем более не одно. Но торопиться мы не будем. Как скажешь. Следующий вопрос, почему никто не проверяет его пищу на наличие яда? В этом нет необходимости. Фернс улыбнулся. Мой отец был тем еще параноиком. Мы с Алексом с детства принимали яд в небольших количествах, чтобы выработался иммунитет. Яды бывают разными, Фран. Я настаиваю, чтобы ты принял меры. Я подумаю над этим. Поморщился король. «Послушай, Фернс, ты ведь сам окончил военную академию. Не мне тебя учить, какой должна быть твоя защита». «Вот именно, Артур!» — серьезно ответил его величество. «Меня не надо учить. Мне просто нужны ответы на накопившиеся вопросы, понимаешь? Потому что жить постоянно, ожидая удара в спину, невыносимо. И никакая охрана мне не поможет, если враг слишком близко. Думаешь на Алекса?» — тут же уловил Арт. Франц склонил голову, соглашаясь. «Я могу увидеться с ним?» — спросил Донтон. «Хочу составить свое впечатление». «Нет». отказал Фернс. александра как ядовитая змея, он своими речами и просветленного собьет с пути истинного. Брат под замком, пусть там и остается». «Ладно, допустим». Арт постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Итак, есть ли еще кто-то, кого должен учитывать?» «Моя мать», ответил Фран. «Она мечтает, чтобы королем стал Александр». «Но почему? Насколько я помню, у вас с ее величеством были довольно теплые отношения. Она приезжала в академию вместе с Алексом». «Хватит», — перебил Фернс. Теплые отношения. Я тоже так думал, Арт. Что мне есть на кого положиться. А потом... Потом мои друзья умерли, а мать... Она не может простить мне заключение Александра, считает чуть ли не демоном. Порой я думаю, что она права, и я зря ополчился на брата. Вижу то, чего нет, но... Пойми, Артур, здесь ни в чем нельзя быть уверенным, и я устал все время оборачиваться. А ты... Ты выполнил свою часть сделки. Удостоверился, что Тильда не связана с иландом Дальше сам решай, оставаться или нет. Артур удивленно вскинул брови. Франс сейчас серьезно? Или это тоже проверка на прочность? На верность данному слову? Я по-прежнему глава твоей охраны, — ответил он, — поэтому я остаюсь. Спасибо. Улыбнулся Ференс, открыл ящик стола и протянул Артуру папку с бумагами. Здесь все, что есть в Королевском архиве по поводу твоей миссии в Илленде и обвинения в заговоре. Не думаю, что ты найдешь нечто интересное. Я сам перечитывал эти бумаги не раз и не два. Но вдруг... Арт забрал папку и рука дрогнула, когда он коснулся ее. Могу забрать с собой? — спросил он. Да, потом вернешь. ответил его величество. «И я приказал приготовить для тебя покой во дворце. Понимаю, что ты вряд ли здесь обоснуешься, но на всякий случай пусть будут. Благодарю. Я собираюсь проводить во дворце достаточно много времени», сказал Артур. Ему не терпелось изучить документы в папке. «Если куда-то соберешься, сообщи, подготовлю сопровождение». «Начальник караула справится с этим и без тебя», усмехнулся Ференс. «Ступай уже. Может, прольешь свет на это загадочное дело». Вот только взгляд Франа говорил, что он знает гораздо больше, чем написано в этих бумагах. Артуру хотелось взглянуть на полный список заговорщиков, кого король казнил. Были ли те, кто выжил, кроме самого Арта? В чем вообще была суть государственной измены, которую им приписывали? Пока что все было шито белыми нитками, или, по крайней мере, казалось. Арт решил не выносить документы из дворца. Это не те бумаги, с которыми стоит разгуливать по городу. Поэтому он попросил слугу проводить его в отведенные комнаты, которые находились неподалеку от покоев его величества. Сел за стол в достаточно уютном кабинете, положил перед собой чистые лист бумаги, а затем открыл папку. Он медленно перебирал документы, вчитываясь в каждый из них. Внешне все выглядело просто. Капитан Сэренс, двое его коллег и трое студентов обвинялись в шпионаже на Иланд. Даже предлагались протоколы допросов. Сначала обычных, затем с привлечением палача. Студенты признались в преступном сговоре с Иландцами неудивительно после пыток. Преподаватели упорно молчали, впрочем, казнили всех. Арт выписывал места из допросов, которые казались ему наиболее подозрительными. Признательные показания студентов не сходились. Причем несостыковки были настолько явными, что их заметил бы и слепой. Так почему не заметил ни следователь, который вел дело, ни его величество, который лично держал все под контролем? Будто убрали неугодных, причем тех, кто готовил Арта к миссии в иланде Это касалось преподавателей. А вот студенты что-то знали, чем-то не угодили, много болтали. Один был с курса Артура, другой с курса Ференса. Насколько помнил Арт, этот Энрике Дастинс жил в соседней франом комнате. Третьего Арта знал хуже. Да уж. А вот следующий документ был и вовсе любопытным. Студенты назвали имена неблагонадежных – однокурсников, преподавателей, просто жителей столицы. Список включал в себя 20 имен, и большинство из них были знакомы Артуру. Его однокурсники, однокурсники Ференса, даже ребята с первого курса. И преподаватели, семь человек. Здесь же Арт отыскал собственное имя, его назвал один из студентов на допросе. А что же остальные люди из списка? Протоколов их допросов не было. Сведений об их судьбах тоже. Странно. Артур еще раз перебрал бумаги. Нет, ничего не упустил. Что случилось с этими людьми? С их курса остались в живых пятеро, и их имен здесь не было. Значит, те, кто здесь перечислен, умерли. Но из-за чего? Что такого они знали? И почему сам Арт оказался в это вовлечен? А ведь его не вызвали с миссией. Даже какое-то время он получал распоряжение из Лимера. Кому-то понадобилось их убрать. Кому? Самому королю, Ферренс должен знать, почему он молчит. Сам ли забрал отсюда недостающие бумаги, не договаривает? Артур принялся ходить по комнате из угла в угол. Любая версия, которая готова была выстроиться у него в голове, тут же рушилась, словно карточный домик. Он искал ответ и не находил. Снова сел, разделил имена в последнем списке на группы, что их могло связывать. Допустим, Люк Орнер был одним из претендентов на место Артура Уиланди, как и Боб Шелдон. Преподаватели так или иначе помогали ему подготовиться. Неужели, как и говорил Фран, в момент, когда на шпионской миссии Донтона нависла угроза, кто-то решил таким образом обрубить мосты? Кто? Ответ напрашивался очевидный. Король, отец Ференса. Значит, Фран знает куда больше, чем говорит. Первым порывом было устроить королю допрос, но Арт заставил себя снова сесть за стол. Если бы Ференс хотел рассказать что-то еще, он бы это сделал. Но нет, Фран промолчал. Почему? Что не так? О чем он молчит? И почему сейчас? С такой легкостью снялся Артура все обвинения. «Почему не сделал этого раньше?» Голова кипела. Арт спрятал из в ящик стола, документы сложил обратно в папку. Он ощупал стол, обнаружил, что ящики неплотно прилегают к задней стенке стола и просунул туда папку. Плохое укрытие, но лучше, чем никакого. Возвратить бы Франу, но Арт был уверен, что еще не раз вернется к странному списку. И так на него указал кто-то из допрашиваемых студентов, потому что преподаватели ни в чем не признались. Кто именно? Скорее всего, парень с его курса, Андреа Фоутас, Артур не был другом Андре, но, конечно же, они общались как однокурсники. Больше об Андре Арт ничего не знал. Из какой он семьи? Как попал в академию? А если? Если пообщаться с теми из однокурсников, кто пережил войну. Они ведь тоже могли что-то знать. Эта идея показалась Артуру стоящей, но он решил отложить ее на пару дней. Сейчас стоило вернуться к делам сегодняшнего дня и позаботиться об охране его проблемного величества. Странно, что Фернс не позволил Арту пообщаться с Алексом. Стильды разрешил, хотя едва ли не записал ее в шпионки. А с александром нет настолько уверен в хитрости брата или можно предположить на минуту что Алекс действительно ни в чем не виноват и ференссу это известно зная дотошность Донтона, король мог не сомневаться что тот разузнает так ли виноват алекс как говорит его старший брат и конечно же этого не желал из этого следовало что поговорить с принцем александром просто необходимо при этом принц тоже может что то знать о причинах гибели капитана серансца и других людей обвиненных в государственной измене и все вид связаны с военной академии все Арт потёр виски. Как бы проникнуть в покой принца и при этом не вызвать подозрений? Он не имел понятия. Для начала надо бы узнать, где эти самые покои находятся, а потом, потом можно будет составить маломальский подходящий план. Чтобы голова и вовсе не взорвалась от обили мыслей, Артур написал на листке список личного отряда короля. Затем распределил его участников попарно, ставил в пару тех, чье отношение показалось ему нейтральным с теми, кто точно был настроен негативно к новому начальству, а может быть, и к самому королю. слишком мало людей, чтобы обеспечить хорошую охрану. В то же время большее количество тоже не гарантирует качество. И что же делать? Арт прошелся по комнате из угла в угол. Расширить отряд однозначно. За счет кого? И тут снова возникла необходимость пообщаться с бывшими однокурсниками. Может, помогут советам? Еще одна странность. Хорошо, допустим, аристократия поддерживает Александра в его притязаниях на трон. Но ведь у Ференца тоже должны быть сторонники. Почему их нет? Да, Фран не самый приятный тип, однако даже в Академии у него были приятели. Арт еще раз достал лист с фамилиями и взглянул на них. Так и есть, некоторые из приятелей были здесь, а значит, мертвы. Что с остальными? Почему заговорщиками назначены те, кто каким-то образом соприкасался с Франом? Специально или... Мелькнула у Артура одна мысль, но она казалась ненадежной и все-таки нуждалась в проверке. Это объясняло бы молчание Ференса и такое низкое количество надежных людей в его окружении. Их могли целенаправленно уничтожить. «Зачем? Чтобы ослабить Франа. Опять-таки зачем?» И вот ответ на этот вопрос Арту ой как не нравился. А искренность от его величества можно было и не ожидать. Фран выдавал им информацию по крупицам, по зернышкам. Видимо, чтобы удержать на привязи, иметь рычаги давления. Ох уж этот Фран. Арт ошибся. Нет, Ференс не относился к своей безопасности безалаберно. Он все продумал, будто говорил врагу. «Давай бей вот сюда, а я подожду, пока ты попадешься в мою ловушку. Хотел показаться слабее, чем есть». даже во время покушения не использовал магию и при этом легко проник в квартиру самого артура не потревожив защиту что получается Фернс ведет свою игру и надеется, что противник оступится а чтобы не проглядеть этот торжественный миг он позвал во дворец человека которого капитан Фернс часто ставил в пример как самого внимательного и скрупулезного артура Донтона. это много объясняло бы многое но не все поэтому арт решил понаблюдать еще и побеседовать с его высочеством александром а еще стоит встретиться с тильдой и спросить у нее, что ей известно об отношениях двух братьев. Здесь удобно будет прикрыться своей легендой. Мол, королю Илланда надо знать, насколько дружны Фран и Алекс, есть ли шанс, что они примирятся вновь. Или же Алекс может стать более надежным союзником Илланда, чем Фран. Что ж, план на ближайшие дни намечен, осталось его воплотить. Только Артур опасался, что на этот раз правда действительно будет стоить ему головы.